Глава 3. Пожарский, 2 дня назад. Что думаешь? Я рассказал деду про свои новые неприятности. Прокурильщики, который учил меня во сне, а теперь узнал про них с Ксюшей, про тму, у которой глаза снежной королевы, и её мечтах о голове кого-то из своих потомков. Тот-то -то я думал, что мой зять вряд ли бы смог тебя так натаскать на работу с телом и оружием. Дец сначала хмыкнул своим мыслям. Неужели именно это удивило его в моём рассказе больше всего? Если ты давно про это думал, то почему не спросил? Я подвинул себе кружку чая. Именно с него мы начинали все семейные разговоры. Ритуал, помогающий успокоиться, настраивающий на то, чтобы слышать, а не спешить поскорее поделиться лишь своими мыслями. Пытался исправить те ошибки, что допустил при воспитании дочери. Неожиданно ответил дед. Тогда я больше думала о своём спокойствии, чем помогал ей расти. С тобой же я просто старался быть опорой, не держать, только поддерживать. Спасибо. Я отхлебну побольше чая, чтобы не дать себе расклеиться. И почему чужая забота вызывает во мне так много эмоций? Какие воспоминания из прошлой жизни у меня забрала тьма, что я стал таким? Или это общее для всех людей? Что же касается твоих врагов и соперников, дед неожиданно улыбнулся. Для начала поздравляю. Сила и потенциал человека определяется тем, кто обращает на него внимание. Кто-то не интересен даже своей семье, кто-то стал занозой в заднице у всего района. Дед, я возмущённо поднял голос. Дома мы не ругались. А что? Тот изобразил бровями самый настоящий кульбит. Разве ты я оказался настолько крепкой занозиной, что её хватило аж на сколок тьмы? Дед. Ладно, ладно. Тот замахал руками. Значит, ты считаешь, что курильщик это бывший чёрный гик, который смог выжить и сохранить разум? Тьма этого не подтвердила прямо, но если она не соврала в своих намёках, то других вариантов просто нет. Очень интересно, никогда такого не слышал. Думаю, очень и очень многие дорого бы заплатили просто за саму идею, что такое возможно. Гарантированное взаимное уничтожение меня осенило. Сашка, теперь пришла очередь деда возмущаться. Есть у меня не самая приятная привычка что-то придумать, выкрикнуть пару слов, а потом считать, что все всё поняли. Вот, как мы достанем курильчика, пояснил я. У него тоже есть секрет, который стоит для него дороже всего на свете. Если он нападёт на вас или как-то использует в своей игре, я тут же продам аристократам и корпорациям информацию о живом и свободном чёрном, что болтается по стране, и сколько мгновений нормальной жизни у него после этого останется. Тогда просто ждёшь конца месяца, вы снова встречаетесь во сне и договариваетесь. Не получится, я покачал головой. Куринчик всегда действует заранее, даже если он свяжется со мной в первую же ночь. Нельзя быть уверенным, что он уже не начнёт какую-то операцию против нас. И сможет ли он её остановить? Я не хочу рисковать. Тогда найди его раньше. Дед закинул в рот ягодку из кизилового варенья. Я в прошлой жизни их никогда не пробовал и только тут узнал, какая это ошибка. Сладкий одновременно кислый с горячим чаем они были особенно прекрасны. Я пытался. Я рассказал, чем занимался последние дни. Как только Тима сказал, что курильщик в Твери, я через людей с корабея отследил все места, где его видели. Мы проверили всю недвижимость младшего Урусова, да и остальных тоже, и ничего. Дмитрий незаметно купил что-то новое и до сих пор нигде не показывал свой нос. Нас в таких случаях учили. Дед почесал висок, где у него был еле заметный шрам, подарок из армии. Не надо искать человека, можно целую вечность бегать впустую и вы никогда не пересечетесь. Ищи его следы, ставь ловушку и жди. Мы же не на зверя в лесу охотимся. Осторожно заметил я. Да я не настоящий имею в виду. Дед хихикнул. следы это связи с обычным миром, отпечатки. И к твоей удаче, Дмитрий очень богат. У него таких следов очень много: машины, любимые безделушки, банки, где хранятся его деньги и вещи. И нужно ждать не самого его появления, а любых изменений, которые могут дать информацию. Я понял. Не теряя времени, я вытащил телефон и отправил сообщение своим помощникам в Твери. Действительно, план деда был гораздо интереснее моего подхода. Я искал только новые покупки или самого Дмитрия бил в лоб. Он же предлагал предсказать, где молодой Урусов появится в будущем, дольше по времени, но надёжнее и эффективнее. Дед ждал. Я тоже почему-то мы оба были уверены, что при правильном подходе результат окажется гораздо ближе, чем мы думаем. Мой телефон пиликнул. Что там? Дед с интересом ждал развития ситуации. Нашли твоего княжича? Лично нет, но для семейного дирижабля закупили топливо, вряд ли его отправят в холостую, значит, Дмитрий куда-то собрался. Осталось только вычислить точную дату. Пусть проверят еду. Вологодные не любят путешествовать на голодный желудок, так что заказано на нужный день и время, по идее уже должен быть. Я думал проверить никогда команда держабла ничего не планирует, но с едой действительно надёжнее. Я улыбнулся и отправил ещё сообщение. На этот раз нам пришлось подождать почти 5 минут, но потом на водка деда сработало. Через два дня к десяти утра на Алу и Арду привезут еду и напитки, которые обычно заказывает Дмитрий. Это точно он. Я несколько мгновений молчал, размышляя, как же интересно устроен этот мир. Я вот не самый глупый человек, но без нужного опыта потратил несколько суток и ничего не добился. А потом вместе с дедом за пару часов мы, не выходя с кухни, нашли все, что нужно. Надо будет иметь в виду, что уроки курильчика некоторые важные аспекты жизни совершенно не затрагивают. Я об этом не подумал. Дмитрий тоже не спрятал то, что при желании было совсем не сложно скрыть. Такое чувство, будто слугать мы специально оставил нам слепые зоны, чтобы в случае чего иметь преимущество. Хороший повод подумать, чего ещё такого очевидного я могу не знать. Что планируешь сделать с этой информацией? Спросил дед: "Подготовлю две операции", задумался я. Одну на случай, если Дмитрий возьмёт курильчика с собой, и надо будет его освобождать, вторую, если он оставит его в своём убежище. Отследить дорогу, по которой он приедет, зная конечную точку, будет не так сложно. А тьма. Дед коснулся ещё одной важной темы. "Я не хочу отдавать ей Анну". Я решительно кивнул, только в последний момент осознав, что впервые назвал королеву по имени тогда, когда это было не обязательно. Нравится. Просто не хочу отдавать живых каким-то странным полумёртвым созданиям. Хорошо, дед хихикнул. И почему он так спокоен? Я что-то не знаю про тьму, осторожно спросил я. Да, кивнул дед. Ты не единственный, с кем она пытается и пыталась договориться. Кого она выбирает и как, неизвестно. Но когда-то в моём отряде было аж два солдата с такими снами, и каждому из них тма являлась в своём образе. То и стальные глаза это просто видение, не обязательно, что ей нужна голова именно Анны. Я задумался. Несмотря на то, что я все равно не собирался ничего относить в глубины осколков, но душе стало легче. Как порой полезно просто поговорить с теми, кому можно доверять. Как дела у вас? Я сменил тему разговора. А то я сейчас так погрузился во все эти дела, что мне кажется половину просто пропускаю. Павлик приходил к Сюше с цветами, гуляли по набережной до одиннадцати. Дед снова хихикнул. Его на самом деле радовало, как мы с мелкой радуемся жизни. Не поздно, спросил я. Павлик хороший мальчик, по крайней мере, в последнее время. А Ксюше давно пора было немного влюбиться. Так что пусть гуляют, пусть проверят, что в них говорит гормоны или сердце. В этом деле нет ничего лучше, чем время рядом друг с другом. Я кивнул, опять задумавшись о своей новой семье, и прежде всего о деде. Он был странным с точки зрения того, к чему я привык в прошлой жизни. Да, у него были правила, да нам с Ксюшей приходилось ими следовать, но их границы, как я неожиданно понял, почти не касались нас самих. Тут дед давал нам свободу. Я представил себя на его месте, и это было очень сложно. Любить и отпускать, не сажать на цепи, а просто быть рядом и в случае чего подставлять плечо. Мы справимся, тихо сказал я. Мы оба справимся со всем. А если у тебя или Ксюши возникнут проблемы, я тоже буду рядом. Настоящий воин, настоящий пожарский. Он улыбнулся. Я знал твоего другого деда, и вот на него ты на самом деле похож. Мне Николай Дмитриевич тоже написал, что ты можешь вернуть титул. Так вот, я хочу, чтобы ты знал. Твой род это несколько больше, чем то, что ты видел в детстве. Ты хочешь, чтобы я согласился? спросил я. Я хочу, чтобы ты знал про это, принимая решение. Дядят отдвинул чашку. Пора уже было собираться спать. А лично меня ты и как огне в полностью устраиваешь. Я хихикнул, как молодой парень, которому на самом деле всего шестнадцать, а он вместо того, чтобы бунтовать, неожиданно понял, что на самом деле любит свою семью. Следующий день я посвятил подготовке операции. Как отследить Дмитрия, было понятно. Сначала я решил использовать наблюдателей по городу, но потом осознал, что гораздо проще будет считать маршруты из его машины, когда он оставит её перед дирижаблем. А вот если придётся работать в лоб, тут нужно было всё более чётко спланировать. Чем я и занимался, когда мне позвонил Камар. Он и его подружка тоже искали курильщика, и оставлять подобный интерес без внимания было бы преступление. Мы договорились о встрече в Твери, тем более что я и так собирался туда выбираться. Вышло чуть раньше, чем я рассчитывал, так и не успел попрощаться с дедом и Ксюшей, но надо было брать ситуацию под свой контроль. Дережа боль очередной полёт. Я оказался у дома возле речного вокзала, где предложил встретиться комар буквально через полтора часа. Пустой. Девушка в красной маске поприветствовала меня, сидя на диванчике рядом с комаром. Между ними чувствовалось напряжение. Мак. Я кивнул, проверяя выведенный на дисплей на правом глазу пульс, давление и скорость прохождения нервных импульсов. Несмотря на принятый нейроблокатор рядом с ментальным гигом, я не собирался расслабляться. Комар сказал, что ты сражался с Дмитрием и побеждал. Ты что-то знаешь о нём? Девушка говорила, но было видно, что ответ ей как будто уже не требовался. Почему? Образ гига-менталиста наложился на мои недавние злоключения, в которых, как оказалось, поучаствовал курильщик, и на интерес девушки к этому типу. Это ты помогала нашему общему знакомому натравить на нас снежную королеву пару недель назад. Я ответил вопросом на вопрос. Я Мак не стала спорить, а вот комар удивлённо расширил глаза. Он единственный среди нас был без маски, видимо, считал, что это станет своеобразной гарантией мирного завершения разговора. Значит, ты считаешь курильщика учителем и хочешь его спасти? Да. Макс снова ответил односложно. Я знаю, где будет Дмитрий послезавтра. Надо всего лишь отследить маршрут его машины, и всё будет сделано. Ваше участие совсем не нужно. Машину Урусова не отследить, но взломать и считать компьютер возможно. Но специалистов такого уровня в Твери нет. Визуально вообще бесполезно. В каждую из личных машин аристократов такого уровня встроен аналог вуали. А вот это уже действительно оказалась проблемой. Моё решение встретиться с этой парочкой только что перестало быть бесполезным. Ты хочешь что-то предложить? спросил я. Самый простой способ подвести меня к Дмитрию. Со мной он не знаком, и если не будет готов, то я просто считаю приметы рядом с его убежищем. Этого хватит, чтобы его вычислить. Почему не самое место сразу? спросил Камар. Важные мысли люди защищают. пояснила Мак. Более того, тут как со взглядом со стороны. Как можно почувствовать его так, и Гиги замечают, когда им лезут в голову. А вот Скульс незаметно это уже совсем другое. При этом детали вокруг его убежища указывают на адрес не менее точно, чем улица и номер дома, кивнул я. Слова Мак звучали разумно. Более того, учитывая какую сделку я планировал заключить с курильщиком, её участие мне совсем не мешало. А вот комар, с ним пока было ничего не ясно. А ты почему здесь? Я посмотрел на своего партнера по жукам. Кстати, а с коробеем в курсе, что ты тратишь время на чужие неприятности? Это личное дело, он знает о нем, детали неважны. Комар тряхнул головой. Официально у меня выходные, провожу их как хочу. Слова Камара звучали сумбурно. Было видно, что он нервничает, но в то же время я не мог не признать серьёзность его настроя. Не знаю почему, но он действительно хотел помочь Мак. Видимо, какой-то незакрытый личный гештальт. Хорошо, думаю, мы можем обсудить детали, решился я, а потом сделал несколько шагов вперёд, подходя ближе к этой парочке. И вот тут меня ждало новое, самое неожиданное за сегодня открытие. Хотя казалось бы, куда ещё? В груди моя горела звёздочка неизвестного артефакта и горела чёрным цветом. Это было жутко, это было неправильно, и я, Кингу, меня побери, хотел понять, что это такое. Эй, пустой, комар скачил на ноги. Ты чего? Я сам не заметил, как среагировал на странность нашей гости, вытащив пистолет и направив его ей прямо между глаз. Что у тебя в груди? Я проигнорировал парня, надеюсь, ему хватит ума не натворить глупостей. Что ты имеешь в виду? Мак делал вид, будто не замечает пистолет. У тебя в груди артефакт, очень необычный. Что это? На мне нет артефактов, тем более внутри меня. Голос девушки дрогнул. Ты о чём-то подумала? Говори. Это не твоё дело. Мак тоже повысила голос и поднялась с дивана. Теперь мы втроём стояли на ногах, и ситуация могла вспыхнуть в любой момент. Если ты хочешь участвовать в моей операции, то это дело моё. Я видел, что курильщик почему-то очень важен для красноволосой девушки. Вот и проверим её приоритеты. Вот внутри меня нет артефактов, только девушка замолчала. Один препарат, его делают на чёрном рынке на основе смолы из осколка, помогает временно усилить способности. Я рассчитывала, что это поможет мне ощутить учителя, но Урусов постарался, чтобы он не использовал. Сколько бы я ни ездила по городу, я не почувствовала ни одной знакомой мысли. Я оценил план девушки. Действительно, если ты слышишь чужой разум, то даже на расстоянии можно заметить нужного человека. Теперь ещё это надо будет учитывать в работе с игигами врагами, но сейчас не это важно. Смола и чёрная звёздочка. Ты разрешишь? Я медленно протянул руку к груди девушки. Та могла отодвинуться, остановить меня, нождала, словно сама осознала находящуюся внутри неё опасность и теперь искала выход. Я коснулся чёрной звёздочки, она сопротивлялась. Я сжал её, как когда работал с сердцем Чёрного моря. Мак взкрикнула. "Потерпи", бросил я, буквально пару секунд Удерживая чёрную звёздочку, я погрузился в её описание, рассчитывая хотя бы через открывшиеся свойства, которые я могу менять, что-то о ней узнать, но не сработало. Впервые в этом мире я не сумел ничего сделать. Чёрная звёздочка была у меня в руке, я держал её, но моя искра оказалась против неё бессильна. Я толкнул руку вперёд, прижимая её к груди маг. Держать звёздочку стало легче, но и всё. Больше не могу. Девушка отстранилась. Она тяжело дышала, лицо побледнело. Это было видно даже за маской. Что это? Комар тоже был растерян и одновременно напряжён. Артефакт тьмы, с мала сколькоф это не просто субстанция с заложенными свойствами, это что-то большее. Я поделился своими открытиями. Поэтому и государство, и корпорации уделяют ей столько внимания. Правда, я не думал, что из неё уже делают усилители для игигов, продающиеся на открытом рынке. Не на открытом. Я достал её через знакомого, ответила Мак, но я почувствовал недосказанность. Её тебе дал курильщик? спросил я. Девушка не ответила, но её молчание было красноречивее тысячи слов. Мой учитель снова стал казаться ещё менее приятной личностью, чем я раньше думал. Так что с этой штукой в груди? Она мне угрожает? Мак вернулась к тому, что было важно для неё. Не знаю, честно ответил я. Она принципиально отличается от любых других артефактов. В этой гадости как будто есть разум. Всё, что я могу сказать сейчас. Я разрешу тебе наблюдать за собой и отслеживать развитие артефакта во мне в течение операции, неожиданно предложила Мак. Как тонко она чувствует момент. Только я задумался о том, что неизвестная опасность под боком это лишнее, как она подкинула аргумент всё же заключить соглашение. Хорошо, сделка. Я протянул руку девушке и там мгновенно пожала её. У неё были тонкие, но очень крепкие пальцы. Мой взгляд скользнул к экрану, куда были выведены показатели моего тела. Всё в норме. Значит, воздействия на мой разум, скорее всего, нет. Тогда что и обсудим, кто и что будет делать? предложил Камар и, не дожидаясь ответа, пошёл к небольшому столику, стоящему у окна. Из него открывался красивый вид, самое то, чтобы думать и мечтать о чём-то хорошем. Сейчас летит, доложил комар, постаравшись незаметно для меня сделать себе какой-то укол. Стимуляторы, учитывая, что нас ждёт его выбор. Мы неспешно ехали по просёлочной дороге прямо к Милкову. Именно над этой деревней Мак по нашему плану должна была выйти в салон к Дмитрию. Добавить девушку в команду дирижабля с ее способностями было совсем не сложно. Рассчитать точку, когда молодому Русову повезут завтрак тоже, вот потом была развилка: либо Дмитрий не узнает Мак и та спокойно считает его мысли и сбросится с дирижабля, либо ее прикроет взятый под контроль член команды. Пару секунд девушка точно продержится. Уровень младшего Русова и его возможности она знала и была полностью уверена в себе. А потом выстрел из гранатомёта и дыра в боку дережабля. Останется только через неё выпрыгнуть. Звучало несложно. В реальности, как это обычно и бывает, что-то пошло не так. Мак вывалилось слишком неудачно, поздно раскрыло парашют и сильно приложилось о поверхность. К счастью, мы с Комаром были рядом, закинули её в машину и сорвались в ближайший лес, достаточно густой, чтобы сверху нас не смогли выследить. Как она Спросил я, продолжая гнать машину прямо по лесным корягам. "Дыша, жива", ответил Камар. Последний час он себе места не находил и только сейчас расслабился. Кажется, он на самом деле волновался за Мак. Кстати, дережабль за нами не полетел. Сильно повредили его. Я не мог повернуть голову, всё внимание занимала дорога. Нет, он потерял не больше двадцати процентов скорости. Скелет конструкции тоже цел. Как мы и планировали, помощник Мак пробивал ей проход, а не старался разрушить дирижабль. Стоп, я притормозил и плавно остановился. Он что, вообще за нами не полетел? По плану, если дошло до силового варианта, начинался этап гонки. Дмитрий старался нас опередить на пути к курильщику. Мы делали вид, что соревнуемся, но на самом деле выпускали комара. И именно он потихоньку вытаскивал учителя Мак из оточения. И вот младший Урусов, как будто разом отказался от всех своих старых планов. То ли мы чего-то не знаем, то ли кто-то неожиданно повзрослел.